Глава 60. Снова в путь. Остаток рабочего дня я провел в поисках своего нового дома. А точнее разорившихся аристократов, которые станут моими наставниками и помогут с обретением Бона. Для этого пришлось зарегистрироваться на сайте имперской службы занятости, что само по себе было довольно непросто, слишком громоздкую анкету пришлось заполнять, и дорого. Ушли все деньги, скопившиеся у меня на счетах. Но мои мучения окупились сторицей. В итоге я не только смог разместить свое резюме, но и получил доступ к базе данных работодателей, в том числе аристократов, готовых принять к себе новых слуг. Тут были даже и уже знакомые мне сапора. Как говорится, есть 10 миллионов – плати, и они разрешат тебе мыть у себя сортиры. С родом занятий я, конечно, шучу, но суть от этого не сильно меняется. Ладно, таких денег у меня все равно нет и в ближайшее время не будет. Но тут есть и предложение от родов попроще. Итак, посмотрим. Мой выбор пал на семью графа Вилли Армана Колонеля, что не только брал деньги с кандидатов, но и сам был готов платить один кредит в месяц. «Судя по всему, это какой-то местный бунтарь, но для меня такой, наверное, лучше всего и подойдет. А судя по древности рода, на его описание аристократ не поскупился. Способности в загашнике у него быть просто обязаны». «Теперь осталось только разобраться, чего же от меня будут ждать». «Так, так, проживание в семье графа без выходных, сопровождение главы семьи в деловых поездках» поддержание порядка в усадьбе, вроде ничего критичного. Стоп, тут еще какое-то участие в битвах слуг. Последнее меня, конечно, смутило, но потом, немного порывшись в сети, я нашел, что это старинная аристократическая забава. Участники выставляют прислугу для поединков и групповых сражений, зарабатывая таким образом влияние в своем кругу. До смертоубийств дело не доходило, Все в рамках, скажем так, контактных видов спорта, в том числе с применением базовых навыков. Быстро просмотрев остальные предложения, соседствующие с объявлением графа Колонеля, я убедился, что он был единственным, кто требовал от своих слуг участия в этой битве. Что ж, в принципе, я не против, заодно и потренируюсь. Ответ на мое сообщение не заставил себя долго ждать. Вот только граф поначалу не поверил и решил, что его разыгрывают. Странно, вроде бы 50 тысяч за допуск к работе, что я взял на себя обязательство погасить, в течение 24 часов – это не так уж и много, по сравнению с другими родами. Да и деньги от аккартетов я еще не получил, но почему-то думаю, что все получится – А там останется только купить билет на какой-нибудь корабль, летящий на Вларс. И все, считай, я уже приехал в резиденцию графов-колонелей. Не успел я как следует собраться после завершения смены, а Леня уже в нетерпении стоял у моего рабочего места. Ванечка с Галей, о чем-то переговариваясь, покосились на меня и, не попрощавшись, пошли на выход. «Все правильно. Началась новая петля». «И я для них пока еще угрюмый, нелюдимый тип». А вот лоялистка Светка, напротив, улыбнулась и даже ручкой помахала. «Ничего такая», — шепнул Леня, смешно тарящая глаза в сторону уходящей блондинки. «Ты готов?» «Готов». На встречу с окортетами мы поехали на Лениной машине. Новой, сияющей, как начищенный самовар. По дороге он несколько раз порывался увеличить свой процент, ссылаясь на то, что именно благодаря его усилиям аккордеты согласились купить сразу все пять аккумуляторов. Меня эти новости, конечно, порадовали, но уступать толстяку больше я все равно не собирался. Тем более, что с увеличением суммы сделки его процент и так подрос, перевалив за 3000 Здание миссии аккордетов располагалось в центре города. Неподалеку от резиденции наместника я поначалу было напрягся. Однако ушлые инопланетяне сами, по всей видимости, опасались заключать сделки у всех на виду, и мы проехали еще пару кварталов. Как оказалось, ждали нас в небольшом кафе с табличкой спецобслуживания, где заправлял в полусонный лысеющий мужик, поздоровавшийся с нами обоими, но особенно тепло с Леней. Все ясно, у этого типа свои собственные подвязки и знакомства. Мы уселись за столик, сделав скромный заказ и принялись ждать. Когда входная дверь открылась и внутрь зашел инопланетянин в компании сестры Лёни, хозяин заведения деликатно ушел на кухню. О, Макс, привет! улыбнулась Мишель, обнажив свои белоснежные зубы. Рада тебя видеть! Я кивнул в ответ, а девушка представила Аргасавана – зеленокожего пришельца с четырьмя ноздрями. Ничего себе! Оказывается, с представителями его расы я уже был косвенно знаком. По крайней мере, в армейской учебке мне попалась чуть ли не его копия. Говорил он приятным басом, при этом старательно избегая слов «аккумуляторы» и «аранг», заменяя их на вещи и подарки. Мне даже смешно немного стало, особенно после того, как Аргосаван, будто бы случайно уронил пакет с аккумуляторами со стола, а потом вернул уже пустую упаковку. Выглядел он при этом да нельзя комично, всем своим видом показывая, что ничего особенного не произошло. Деньги он перечислил Лене на несколько счетов, немного посидел для виду и, распрощавшись со всеми, вышел прочь. «Это что сейчас было?» – спросил я, кивнув в сторону хлопнувшей двери. «Вели не очень приветствует торговлю с другими расами», – почему-то покраснев ответил Леня. «Я имею в виду в случае с аккумуляторами». «Как будто это секрет. Вот только клоунское поведение этого зеленого все равно меня до сих пор смущает». «Все ясно». Несмотря на сомнения, я не стал спорить и просто кивнул. «Деньги переводи, и я пойду». «Зачем торопиться?» – деланно возмутился Леня. «Давай, может, посидим, отметим». «Извини, срочное дело», – покачал я головой. «Мишель, был рад встрече». Девушка вновь улыбнулась, причем, как мне показалось, слегка печально. «Видимо, она и в самом деле была рада меня видеть». Толстяк не обманул, и вскоре 87,5 тысяч кредитов оказались у меня на счете. Я моментально перечислил оговоренную сумму денег графу, и мне в течение нескольких минут пришло подтверждение приглашения от его секретаря, позволившее купить билет на ВЛАКС в один конец с открытой датой. Вот и все. Я могу улететь с земли. Притом не в качестве работника, а как обычный пассажир. И почему мне так грустно? Ностальгия? Или это просто нежелание доводить до конца начатую еще на работе проверку